Сто сорок ч е т в е р т гуру. Если ты сын Божий, сойди с х р и с т а Если д е с и т ы й учитель света с д е л а й т а к как я хочу. Какая же разница между этими двумя обращениями? И не служит ли они выражением крайней степени невежества и самоутверждения? Не проявлено ли в них желание опрокинуть карму и не признание закона причины следствий? Многообразные ужимки духа.